Глава вторая Ноа втрескался в Хейзел Келли. Это удивило его почти так же, как казалось и саму Хейзел. Но это случилось. Она не была похожа на остальных женщин, с которыми он проводил время. Взять, к примеру, сегодняшний день. В свободной рубашке, заправленной в брюки с высокой талией, с тонкими золотыми цепочками на шее, И в милых на вид балетках она выглядела так, будто слишком хороша для него. Умная и утонченная. И это не говоря об облаке мягких кудрей или очаровательной манере поправлять очки на переносице, что она сейчас и делала, глядя на него, будто на какое-то инопланетное существо. Он влюбился. По уши. Чего с ним еще не случалось. Но любил женщин. Очень. И, по крайней мере, до этого момента он был довольно хорош в их соблазнении. Но никогда не испытывал подобного. И сейчас это очень его расстраивало. Ведь Ноа был почти уверен, что Хейзел не ощущала того же. Обычно она смотрела на него так же, как сейчас, будто не могла до конца его понять. Но хотя бы это чувство было взаимно. Он не знал, как вести себя еще более очевидно. Он приходил сюда каждые две недели и усиленно флиртовал с ней, пытаясь очаровать ее и добиться расположения. Но, похоже, все было без толку. Хотя за последние несколько месяцев он прочел книг больше, чем за всю жизнь, так что плюсы все же были. Наверное, ему стоило признаться и пригласить ее на свидание. В конце концов, у Логана же сработало. Теперь у него есть Джинни, не они до омерзения счастливы, и все такое. Но они другие. хейзел другая. А Ноа оказался совершенно не в своей тарелке. «Приключения?» — спросила она, вырывая его из размышлений о ее миловидности и собственной нерешительности. «Да, не знаю. Может, кто-то оставляет тебе подсказки, как в охоте за предметами?» «Хм...» Хейзл нахмурилась и между ее бровей пролегла небольшая морщинка. «Как-то маловероятно. Может и так. Но маловероятные события происходят постоянно. Например, однажды ты согласишься пойти со мной на свидание». Но почти сказала это. Почти пригласил ее. Но тут она спешно вернулась за прилавок и пробила его новую книгу. «Это все? «Хм... Да, все. С тебя 21,95. Естественно, это было не все, но Ноа передал ей кредитку. Эта умная, обаятельная девушка ни за что не захочет с ним встречаться. Но неспроста предпочитал тех, кто приезжал в город только на лето, туристок и партнерш на одну ночь. Он подходил для беззаботного веселья и мимолетных интрижек, а не для серьезных отношений с такими девушками, как хейзел Келли. Она протянула ему книгу, и их пальцы соприкоснулись. На мгновение Хейзл удержала его взгляд, и в ту секунду Ноа почти поверил, что она тоже ощутила ее, эту искру. Но потом она отвернулась и попрощалась, и ноги сами понесли его к двери. Такие девушки, как Хейзл Келли, не для него. По крайней мере, ему хватило ума осознать это но вышел из книжного магазина в самое пекло. В этот первый после дождливого июля солнечный день город резко переключился в летний режим. В Новой Англии лето было короткое. Если не нырнешь в него сразу, то пропустишь вообще. Стоял август, но Мейн-стрит все еще была украшена после празднования 4 июля. На большинстве магазинов висели красно-бело-синие плакаты и флаги. Лето всю жизнь было любимым временем года Ноа. Лето — это пляжи, мороженое без конца и никакой учебы. Свобода. Ноа всегда плохо учился. Приходилось слишком много сидеть, а он с детства был непоседливым. Уехав из дома, он нигде не задерживался дольше, чем на пару месяцев. Сразу собирал вещи и уезжал, едва ему становилось скучно. Но что-то в Дрим-Харборе заставляло его остаться, по крайней мере, пока. Ноа подумывал зайти в кафе пряная тыква за чаем со льдом, но слишком устал и просто хотел вернуться домой и поспать. Ради первого на сегодня тура ему пришлось встать в четыре, а потом он все утро учил группу городских парней ловить рыбу. К сожалению, обычно к Ноа обращались те, кто ничего не знал ни о воде, ни о лодках. Не о рыбе, и его задача заключалась в том, чтобы вывести их в море и дать им почувствовать, будто они все это знают. На деле большую часть работы выполнял сам Ноа. Ловил, чистил и паковал рыбу, пока парни напивались на солнце. Но это приносило деньги и позволяло выходить в море, так что сделка была не так уж плоха. Всяко лучше, чем возглавить семейную империю по поставке морепродуктов на Северном побережье. В любом случае, его сестры успешно справлялись с управлением. Ему не нужно было присутствовать, чтобы убедиться в этом, даже если он до сих пор испытывал вину за свой отъезд. Но дело было не столько в бизнесе, сколько в людях. Это он тоже знал, просто пока не хотел с этим разбираться». Ноа не годился для ведения бизнеса, по крайней мере, такого крупного. Его родители основали небольшую рыболовную фирму и с годами превратили ее в многомиллионную компанию, которая поставляла морепродукты в сотни ресторанов по всей стране. Когда родители вышли на пенсию, его старшие сестры заняли посты генерального и финансового директоров. А Но сбежал. Он на ходу вытер пот со лба, испытывая знакомые чувства вины и стыда. Есть предел тому, сколько раз можно разочаровать свою семью, прежде чем настанет время делать ноги. И он превысил лимит еще в юном возрасте. К тому же Ноа мог в одиночку организовывать небольшие рыболовные туры. Мог планировать и проводить их самостоятельно. А значит, он никого не подведет, когда это предприятие неизбежно потерпит крах. Так гораздо проще. Ну а шел по городу, думая о том, что, наверное, стоило бы позвонить сестрам, а еще размышляя о Хейзел и количестве туров, запланированных до конца недели. Он позволял себе мысленно переключаться с темы на тему, постепенно избавляясь от воспоминаний о прошлых ошибках. К тому времени, как впереди показался его дом, Мысли снова вернулись к Хейзл, книге, которую она читала, и вопросу о том, нравится ли ей парни с лодками. Потому что он как раз такой. Может, ему все же стоило пригласить ее на свидание. Ноа стал спускаться по каменистому берегу. Раньше здесь была тропа, ведущая от дороги к пляжу. Но с годами ее размыло, и теперь, чтобы пробраться к воде, приходилось перелезать через большие валуны и куски бетона. Но Ноа не возражал. До общественного пляжа, что в нескольких километрах отсюда, добираться было проще. Но в такой день там полно народа, а здесь было тихо. Дойдя до песка, он снял обувь и, сунув в него ступни, сразу же почувствовал себя спокойнее. Когда несколько лет назад Ноа оказался в Дримхарборе. Он какое-то время жил на лодке, пока не нашел ряд старых рыбацких лачуг на заброшенном участке пляжа, уверенный, что они отлично подойдут для краткосрочной аренды, если привести их в порядок. Около года назад в качестве дополнительного проекта этим он и занялся, отчасти ожидая, когда кто-то объявится и скажет, что этого делать нельзя. Но пока никто так и не объявился поэтому теперь он иногда ночевал здесь тайком. Большую часть времени он жил над баром «Мака», и, насколько было известно любопытным горожанам, эта квартира и была его домом. Однажды он соберется, поделится своими идеями с мэром Келли и подумает о том, чтобы купить эти старые лачуги. Наверное. Возможно, это глупая затея. Их в его жизни хватало. А может, его арестуют за самовольное заселение. Он не знал наверняка. Но пока ему здесь нравилось. Но открыл дверь домика и вошел в прохладное помещение. Морской бриз, проникающий сквозь окна, поддерживал комфортную температуру даже в такие жаркие дни, как этот. Если кто-то захочет остаться здесь на зиму, придется его утеплить. Но Ноа уже подлотал крышу и постелил новые полы. К счастью, в детстве он всюду ходил за дедушкой и без конца задавал ему вопросы. И вот все хитрости и приемы того, наконец, пригодились. Дом площадью примерно 37 квадратных метров, не больше, вмещал кухоньку, двуспальную кровать и ванную с водопроводом, который был старше самого Ноа и, мягко говоря, работал на честном слове. Ноа бросил новую книгу на кровать и взял пиво из холодильника на кухне. Электричество, как и водопровод, он не смог починить самостоятельно, поэтому все еще обходился без удобств. Но здесь было так спокойно, что оно того стоило. Дом наполнил звук волн, бьющихся о берег. И Ноа понял, что заснет, не успев даже открыть книгу. Он растянулся на матрасе, который использовал вместо кровати, и сделал глоток, позволяя мыслям вновь устремиться к Кейзел чтобы она подумала о домике и идеях Ноа. Сочла бы его глупым. Не успев об этом толком поразмыслить, он погрузился в сон, в котором взял в плен некую продавщицу книг и увез ее на своей лодке.